Полигон. Две неприятности. Мне было плохо, мучил сильнейший жар и непрекращающийся мокрый кашель. Временами казалось, что грудь выворачивает наизнанку и рвет на куски, что вскоре я начну отплевываться кусками своих собственных легких. Сил хватало лишь на то, чтобы самостоятельно добираться до туалета в конце коридора и сразу возвращаться в кровать. К счастью, предположение о воспалении легких не подтвердилось. Это был всего лишь острый бронхит на фоне накопившейся усталости и недосыпа, сопровождающийся целым букетом сопутствующих неприятностей. Насморк, температура, головокружение, слабость. Лекарства на полигоне имелись. И антибиотики, и отхаркивающие, и жаропонижающие. Имелась и опытный врач Татьяна Хмельницкая, которая трижды в день навещала меня. Ставила уколы, мерила температуру, слушала легкие. В остальное время Лиза Святова молчаливой наблюдательницей сидела в углу комнаты. Она же приносила воду и горячую еду, рассказывала местные новости и зачитывала распечатки перехваченных центром связи радиограмм, из которых получалось составить хоть какое-то представление о жизни в других уголках некогда огромной страны. 18.23. Сигнал слабый. Источник примерно в 300 километрах к северу от нас. Сообщают о вспышке заболевания по симптомам весьма похожего на бубонную чуму. У них нет квалифицированных врачей, чтобы определить точнее. В подземных убежищах укрываются 4000 человек. Заболело около полусотни, шестеро умерли. Справиться с распространением заразы никак не получается. Они просят помощи у всех выживших, кто их слышит. Готовую вакцину или группу врачей они не ждут, понимают, что это нереально, но им нужна хоть какая-то консультация на тему методов лечения. На этой фразе Лиза прекратила чтение, видимо, решив, что я уснул. Но я лишь лежал с закрытыми глазами, так как опять разболелась голова, и яркий свет сильно раздражал. «Мы им можем помочь с консультациями?» – поинтересовался я у своей подруги. «Можем», – утвердительно ответила девушка. Да, пошлите им ответ. Пусть Татьяна возьмет всю нужную литературу и сама лично съездит к капитану Егорову. Пусть скажет радистам, что именно говорить или что уточнить. Еще есть что-нибудь интересное? Лиза бегло пролистала пачку черно-белых распечаток и выбрала пару листов. Вот это должно быть интересно. Сегодня в 7.10. Сигнал четкий, источник в 60 километрах к юго-востоку. Сообщение всего из двух слов. Александров захвачен. пелинг подтверждает, что источник находился в районе города Александрова. Совсем рядом. Интересно, кто там кого захватил. Ух, как голова болит. Девушка отложила бумаги, молча принесла стакан воды и таблетку цитрамона. Затем продолжила чтение. Последнее интересное из сегодняшних. Сигнал очень слабый и повторяющийся. Похоже на циклическую запись. Источник на юге расположен очень далеко, примерно в полутора тысячах километров от нас плюс-минус 200 километров. Сообщение с помехами, но в целом разобрать можно. Слышит, передайте всем, кому ажно. Они ают посевы. Зеленый тяж и газ. Для животных и людей ядовит. Растения погибают. Сохраните герметич запасы хоть для потомков. Лиза замолчала, ожидая моей реакции. Я попросил дать мне распечатку в руки. Пробежался глазами по спотыкающимся строчкам, пытаясь восполнить пробелы. В целом текст составить получилось, хотя и выходило в итоге что-то странное. Где-то применили ядовитый газ. Ничего себе разборки идут на юге с применением оружия массового поражения. Война между Дубной и Кимрами казалась детской ссорой в песочнице на фоне применения химического оружия. Ладно, полторы тысячи километров — это все-таки очень далеко и непосредственно полигону не угрожает. Я отложил бумажку и присел на кровати. Вроде легче стало, — улыбнулся я встревожившейся подруге. Голова почти прошла, да и кашель вроде унялся. Словно вопровержение только что сказанных слов кашель накатил с новой силой. Почти минуту я не мог остановиться, даже межреберные мышцы заболели от перенапряжения. Когда я все-таки пришел в себя и смог отдышаться, то поинтересовался... «Лиза, я тут вдруг вспомнил... Что случилось с тем мужиком, которого девчонки поймали у поезда?» «Ничего. Сидит четвертый день в заперти под охраной». Ест и пьет нормально, но говорить отказывается. Ни слова за все время еще не сказал. Может, он не мой? Не мой бы так не ругался, когда его ловили и связывали. Напомнила Лиза. Он же орал на весь перрон, и слова сплошные цензурные были. Да? Не помню. Мне тогда было хреново, не обратил внимания на его слова. Ну ладно, не хочет говорить, пусть пока посидит. Если заговорит, сообщите мне. Кстати, там в соседней камере с сегодняшнего утра тоже сидит пленник. Люди Егорова нам его передали для разбирательств. Говорят, пытался ночью Волгу переплыть на лодке. Бестия сказала, что ты этого пацана знаешь и захочешь с ним пообщаться. Мелкий такой мальчишка, которого она лично когда-то поймала. Конечно же, я сразу припомнил того маленького разведчика. Как же его звали? Максим, вроде. Да, точно Максим. Помнится, этот мелкий пацан бахвалился своей должностью и очень гордился своей преданностью военному правительству Кимры. Что же его привлекло на восточном берегу? Я опять закашлялся. Лиза налила чайную ложечку какого-то лекарства в виде сладкого сиропа и дала выпить. Помогло. Запив приторный сироп глотком чистой воды, я откинулся на подушке и закрыл глаза от яркого света. «Будешь отдыхать? Выключить свет?» забеспокоилась лидер девушек. Но тут включилась стоящая на столе рация. Константин Иванович радостным голосом произнес «Сообщаю всем обитателям нашего полигона о радостном событии в семье Вороновых. Сегодня утром у них родилась дочка. Вес три триста, рост 49 сантиметров. Мама и ребенок чувствуют себя хорошо. Как назовут новорожденную, родители пока не признались». Они давно уже решили назвать ее Надежда. раскрыла секрет Лиза. Хорошее имя. Символичное в нашей ситуации. Меня вдруг охватила нестерпимая жажда деятельности. Сколько можно болеть и отсыпаться? Четыре дня уже тут прохлаждаюсь в то время, когда на полигоне кипит жизнь. Мои товарищи готовятся к зиме, заготавливают топливо, проводят трубы с горячей водой от котельной, перегружают зерно из вагонов в ангары и подземные хранилища, ремонтируют технику, Строят ветрогенераторы на аэродроме. Я спустил ноги на холодный пол и нащупал обувь, накинул куртку и встал. Пойду пройдусь немного, свежим воздухом подышу. Объяснил я свои действия встревожившейся подруге. Лишь тусклый свет редких аварийных лампочек освещал темные длиннющие переходы. Коридоры были пустынными. В светлое время суток практически все сотрудники полигона работали на поверхности. Я добрался до лестницы и спустился на четвертый подземный этаж. Тут по-прежнему было сыро, но хотя бы не по колено воды, как и еще месяц назад. Скопившуюся воду откачали помпой, а всевозможные щели и дыры в стенах, через которые просачивалась влага, находили и замазывали раствором или заливали герметиком. Работы на четвертом уровне шли круглосуточно. Вот и сейчас бригада электриков из людей Константы с фонариками на строительных касках возилась у большого вентилятора, который должен был нагонять воздух с поверхности через целую систему очищающих фильтров и сорбентов. Саму систему фильтрации уже удалось починить. Старые наполнители для сорбирующих колонн, как и сами фильтры, давно выработали свой ресурс и пришли в негодность. Но запасливые военные хранили в наземных ангарах большой запас как многослойных бумажных фильтров, пропитанных какой-то липкой дрянью, так и гранул активированного угля, используемого в качестве сорбента. Хуже обстояло дело с самими вентиляторами, которые должны были гнать воздух в подземное помещение. В рабочем состоянии еще недавно находились лишь 11 из 76, и запчастей к ним не имелось. Но в результате торговых переговоров с Дубной кое-что удалось достать, и работы по починке вентиляции возобновились. Электрики поздоровались с руководителем полигона, их начальник с рукой на перевязи спустился со стремянки и подошел ко мне. Это был тот самый парень, который неделю назад получил пулю в плечо в бою за восточную часть города Кимры. «Как успехи, Суриков?» — поинтересовался я у электрика. «Нормально, командир. Работаем помаленьку. Мы проводку пока временную кинули по потолку, так как стены влажные, а пол совсем мокрый, и даже вода еще кое-где стоит. Вот этот пропеллер к вечеру должен заработать, как и работающий на вытяжку у поворота коридора, так что подсушат стены и пол». Еще четыре больших вентилятора мы заменим, а потом уже простробим стену и нормально проводку сделаем. Ну и компьютеры мы уже в командный центр поставили. Сейчас Владик на них программное обеспечение накатывает. Мебель в переговорную сборщики уже спустили, но пока не собирали. Так и лежит в упаковке. Там в переговорной на полу слой грязи сантиметров 10 толщиной нужно сперва убраться. Как бригады карася уборку закончат, мы сделаем там свет, проектор подключим и микрофон выведем. Должно получиться классно. Будет проецируемая на стену интерактивная карта всей местности с положением наших отрядов и отрядов противника. Две недели и будет все сделано. Я прошел в указанную большую длинную комнату. Пока о будущем великолепии переговорной ничего не говорила. Голые каменные стены, тусклая лампочка на потолке, на полу обувь едва не доверха утопала в жидкой черной грязи, очень пахло болотом и тиной. Я повернулся к старшему электрику. Суриков, если сделаешь за две недели все, что только что мне заливал соловьем, сделаю тебя заместителем константы по всем ремонтным работам. Вдобавок получишь свою собственную отдельную группу бойцов под командование, как ты у меня просил. Ну и ребятам твоим будет от меня премия. Если же все твои слова лишь пустой треп, сам понимаешь, про повышение можешь забыть. Электрик лицом не изменился. лишь непроизвольно нервно сглотнул. Когда я двинулся дальше и ушел за поворот коридора, то услышал за спиной крики главного электрика «Чего расселись тунеядцы? Устроили мне тот перекур на рабочем месте? Чтоб через пять минут перепаял мне все клеммы, Возишься с ними уже второй час!» Я улыбнулся про себя. Можно было не сомневаться, что все работы будут закончены в срок. В конце длинного дугообразного коридора неровный пол чуть поднимался, и тут было сухо. Возле запертых металлических дверей на табуретке сидела Иванова Лена с укороченным автоматом за спиной. При свете неяркой лампочки девушка что-то рисовала карандашом в разложенном у нее на коленях альбоме. Однако бдительность юная тюремщица не теряла и еще издалека заметила мое появление. Девушка закрыла альбом, положила его на табуретку и встала рядом по стойке смирно. разрешишь посмотреть свои рисунки попросил я после приветствия не разрешу неожиданно отказала лена и объяснила это лишь наброски многие из них неудачные другие слишком личные есть интересные идеи будущих картин но их я тем более не хочу пока никому демонстрировать если я нахожу что-то действительно стоящее то потом перерисовываю уже со всем старанием красками на холсте как получилось с портретом гали громовой Да, портрет моей бывшей подруги вышел просто изумительный. В груди, как обычно, защемило при упоминании любимого имени. Я взял себя в руки и сказал художнице, «Я ведь так и не отблагодарил тебя за столь ценную для меня работу. Ты сделала мне очень щедрый подарок, и я считаю себя просто обязанным ответить взамен чем-то не менее важным и щедрым. Пусть это прозвучит как-то излишне пафосно, но проси, чего хочешь. Обещаю». Любое твое желание, которое возможно исполнить, будет выполнено. Девушка подняла на меня глаза. Куча эмоций читалась сейчас на ее лице. Удивление, сомнение, теплота, благодарность, тревога. Лена Иванова ответила, что все случилось слишком неожиданно, и ей нужно время. Я и не тороплю тебя. Думай, сколько потребуется. А пока открой мне камеру с Максимом, парнишка из Кимры. Лена, перекинув автомат со спины на пояс и сняв оружие с предохранителя, быстро пробежалась тонкими пальчиками по цифрам кодового замка. Тяжелая толстая дверь бесшумно отъехала в сторону. Внутри помещения оказалось светло и прохладно. Застеленная кровать у дальней стены, пустующий сейчас столик. На кровати лежал с открытыми глазами Максим. При моем появлении паренек присел на кровать, опустив ноги на пол, и положив ладони себе на колени. «Ну, здравствуй, Максим», — произнес я, проходя внутрь. Дверь за моей спиной бесшумно закрылась. Я остановился в центре комнаты, осматривая взъерошенного и настороженного мальца перед собой. «Здравствуйте, беглец», — спокойно ответил пленник. «Я так и знал, что вы придете меня допрашивать». «Допрашивать? Зачем?» — нарочито удивился я. Ты уже в прошлый раз рассказал все, что знаешь. Сейчас ты не представляешь для меня никакой ценности. Просто мне по-человечески стало интересно, за каким чертом ты продолжаешь рисковать своей жизнью и словно нарочно испытываешь мое терпение. Тебя пощадили один раз, когда погиб череп вместе со всей группой. Тебя пощадили второй раз, когда наш снайпер не стал тебя убивать. Третий раз тебя опять не пристрелили, когда ты переплывал «Волгу» на лодке. «Хотя должны были. Знаешь же, что твои соратники сотворили с посланной нами лодкой с парламентерами?» Мальчишка молча кивнул, подтверждая, что знаком с этой историей. «Из всего этого я делаю вывод, что ты либо беспросветно туп, а распозволяешь своим хозяевам тебя использовать в качестве пушечного мяса, которое не жалко потерять, либо ты чрезмерно храбрый и самонадеян, что, в общем-то, эквивалентно глупости». Между прочим, я сам вызвался плыть через Волгу. Никто меня не заставлял. Немного обиделся мальчишка. Я попытался рассмеяться, но смех перешел в тяжелые кашель. Видишь, Максим, мне бы отлежаться и выздороветь до конца, а я вынужден тут с тобой беседовать. Сам он вызвался. А неужели перед этим твои начальники не говорили, что миссия предстоит трудная и опасная, и только самые-самые лучшие разведчики смогут с ней справиться? «Говорили, конечно», — согласился пацан, опуская глаза в пол. «Вот видишь, развели тебя, как последнего лоха. Сладкими речами про смелость и выполнение долга заставили тебя самого полезть в петлю. Что же мне с тобой теперь делать? Думаю, в целях твоей же безопасности посидишь тут в камере до будущей весны». «До весны?» — закричал испуганный паренек. «Почему?» «Подумай сам, если умеешь». «Мне лично ты нафиг не сдался. Ценности в тебе ноль. Я бы тебя прямо сейчас отпустил, но я все же не зверь, чтобы посылать тебя на неминуемую гибель. Ведь отпусти я тебя, что ты будешь делать?» Максим задумался на пару секунд, ища какой-то подвох в словах собеседника. «К своим бы вернулся, что же еще?» — осторожно ответил мальчишка. «Мне сказали, в какое время будут ждать, чтобы я мог безопасно вернуться». На лодке? Ты бы не доплыл обратно. Твою лодку взорвали бы точно так же, как и предыдущую лодку с двумя вашими же людьми. Хочешь сказать, твои руководители не знали, что в той лодке находились ваши солдаты? Знали, конечно. Но они просто списали своих людей, как расходный материал. Именно это участь и приготовлена тебе. Думаешь, ты мог что-то ценное узнать? Сколько солдат на этом берегу? Что случилось с людьми капитана Егорова и все такое? Поверь мне, твои начальники и так уже все это знают. Обмен военнопленными с Дубной успешно произошел два дня назад, и ваши вернувшиеся бойцы все в подробностях рассказали и про результаты боя, и про тех, кто перешел на нашу сторону. «Тогда зачем же меня посылали, если им это и так было известно?» Не сдержав эмоций, воскликнул мальчишка. Я улыбнулся. Похоже, я все же угадал данное маленькому разведчику поручения. Сделав выражение лица терпеливого учителя, в который уже раз объясняющего непонятливому школьнику одну и ту же элементарную тему, я проговорил. Разве ты согласился бы на задание, если бы тебе напрямую сказали «Максим, нам очень интересно, насколько хорошо противник охраняет тот берег». Взорвут ли враги твою лодку сразу или сперва захотят тебя допросить перед расстрелом? Ты для нас малоценный, поэтому решили пожертвовать именно тобой. Взорвут ли тебя, утонешь ли ты или тебя расстреляют? В любом случае возвращения твоего мы не планируем, так что это дорога в один конец». «Не согласился бы, конечно», — буркнул паренек. На его глазах вдруг появились слезы. Наступило молчание. Максим тихо всхлипывал и безуспешно пытался не плакать. «Не думал я, что они такие гады». Зло проговорил он в итоге. «А как красиво мне пели в уши! Мол, только самый маленький и незаметный, но при этом опытный разведчик может справиться. Ненавижу их. Хотите, я вам все их секреты расскажу? Поймут они, что зря мной пожертвовали. Зря посчитали никчемным. Я им отомщу». «Вряд ли ты знаешь что-то действительно ценное, но все же попробуй». Как можно более небрежным тоном проговорил я, изо всех сил стараясь скрыть следы ликования на лице. «Только давай не здесь, в камере, будем беседовать. Ты свободный человек. Пошли нормально поедим в столовую, а то я что-то проголодался. Нет, угрызения совести меня не мучили. Война есть война, и для победы все средства хороши. К тому же нельзя сказать, что я врал ребенку. Не исключено, что малолетнему разведчику в планах его руководства действительно не суждено было вернуться живым. Кто знает, может и на самом деле я спас жизнь этому бойкому пацаненку. Не исключена была также вероятность, что все это, попытка пересечения прифронтовой реки, арест, допрос и согласие на сотрудничество, являлось заранее спланированной инсценировкой. что Максима использовали с его согласия или даже вслепую именно для передачи дезинформации противнику. Я на самом полном серьезе рассмотрел этот вариант. Слишком сложно. Нет никакой гарантии успеха. Лодку могли уничтожить, разведчика пристрелить, да и не существовало никакой уверенности, что парня будут повторно допрашивать и тем более поверят ему. К тому же совершенно непонятно было, какую выгоду кимры могут получить от переданных противнику сведений такого характера. А ведь полученные от Максима сведения были исключительной важности. Со слов паренька выходило, что военный совет впервые решил всерьез заняться проблемой полигона. Не проводить спонтанные необдуманные акции по личной инициативе командиров разных уровней, а именно начать тщательно спланированную полномасштабную кампанию, с целью не просто вернуть потерянные территории на восточном берегу Волги, но полностью стереть взорвавшихся соседей из карты. Под за последние дни в Кимрах были призваны резервисты и многочисленное пополнение из подконтрольных деревень и поселков. Всего, по словам Максима, в операции против полигона планировалось задействовать около 700 бойцов. Многие из этих бойцов являлись еще совсем зелеными новобранцами, но их уже начали интенсивно обучать опытные инструкторы с таким расчетом, чтобы за два-три месяца подтянуть физические и боевые качества солдат. Опыт разгромного поражения на Восточном берегу не прошел даром, и пускать в бой против впечатляюще натренированных девушек и парней полигона, едва умеющие держать автоматы мяса, больше никто не собирался. Время оказывалось на стороне военного совета. С каждым днем набранная армия будет становиться все более тренированной и сильной, и через пару-тройку месяцев она просто сметет немногочисленных защитников полигона. Почему именно два-три месяца на подготовку? Ответ напрашивался сам собой. Наступит зима, и на Волге встанет лед. Именно по замерзшей реке военный совет собирался переправить войска на противоположный берег. План был хорош. Держать под постоянным наблюдением многокилометровый участок берега Волги немногочисленными силами полигона невозможно. и вся огромная по нынешним меркам армия Кимры все равно просочится на восточный берег. Я задумчиво сидел над картой в своем кабинете и кружку за кружкой пил обжигающий горячий чай с медом и лимоном. Молчаливая Лиза сидела напротив. Моя подруга была уже в курсе полученной тревожной информации и находилась с тех пор в каком-то подавленном непривычном для себя состоянии. Я даже с тревогой думал, а не заболела ли сама Лиза вслед за мной. «Лиза, ты сегодня на себя не похожа. Что случилось?» Не выдержал я молчания своей подруге. «Сам знаешь что. Похоже, придется нам бросать все и уезжать на какое-то другое место». «Ах, это! Я уж было думал действительно серьезное, что случилось», — небрежно отмахнулся я. «Но шутливое настроение на этот раз не помогло». Лиза раздраженно повысила голос. «А это несерьезно? Я беспокоюсь о своих одноклассницах. На каждую из моих подруг будет по 25 обученных солдат противника». «Не по 25, а всего лишь по 20. Это если рассматривать тебя и четырех новеньких девушек в качестве боевых единиц». Я резко остановился, чтобы дальше не провоцировать свою подругу. Фурия и так сейчас напоминала именно рассерженную фурию с гневно сверкающими глазами и взъерошенными волосами. Чтобы не засмеяться от такого сравнения, я отхлебнул еще чая. Тут очень вовремя вмешалась рация, переключив внимание на себя. «Это Бухарь, пост 84 у Варгаша. К нам гости. Два грузовика и четыре легковушки. Говорят, что они из Запрудни по приглашению. Это Беглец. Пропусти их». Скажи, что они могут занимать пять свободных домов возле силосной ямы и старого коровника. К ужину всех прибывших направь в столовую полигона. — Понял, выполняю, — отозвался Бухарь. Я вернулся к разговору с Лизой. На этот раз говорить стал спокойно, без абсолютно неуместного в сложившейся ситуации насмешливого тона. — Кроме твоих девчонок, у нас уже имеется в наличии 30 бойцов второго отряда, командиром которого я сегодня назначил Бухаря. Кроме того, есть еще человек 20 необученного резерва. К тому же к нам сейчас прибыло пополнение. Выжившие из-за прудни по моему приглашению переселились в Варгаш. Их 18 человек, из которых минимум 11 годятся в строй. К тому же у нас есть сильные союзники – Дубна и Конакова. И хотя численность своих войск они скрывают, но человек 200 наверняка имеют. Кроме того, у нас есть 40 человек в восточной части Кимры. Хоть напрямую в войне они и не собираются участвовать, но будут вынуждены помогать нам, так как в случае победы Кимры им всем грозит расстрел. Если все эти силы просуммировать, получается уже достаточно для того, чтобы иметь шансы отбиться». Лиза посмотрела на меня все еще скептически, но уже без той тоскливой обреченности. «Я же предложил подруге подойти ближе к разложенной на столе карте. Да, нас пока мало». Поэтому сейчас становится приоритетной именно задача увеличения числа наших бойцов и сил союзников. Открываем карту и смотрим. На север, почти на 100 километров до самого Колязина нет крупных городов. Лишь маленькие деревеньки и села, в которых сидят по 3-4 человека и трясутся над единственной выжившей козой. Пусть их немного в каждой деревне, но таких деревушек неподалеку от нас более сотни. Восток так вообще в нашем распоряжении, насколько мы этого сами захотим. Хоть на сто, хоть на двести километров. Там полно маленьких деревень, люди в которых напуганы своей незащищенностью от мародеров и бандитов. Если же мы посмотрим на север, то и там тоже есть потенциально наши люди. Лиза у нас в запасе целых два месяца. Это же вагон времени, если только нас не пытаются ввести в заблуждение насчет сроков. Поэтому с завтрашнего дня у нас будут постоянно работать на выезде три группы дипломатов. По шестеро людей на севере и юго-востоке. а также усиленная группа в 12 бойцов на опасном северо-востоке. Мы не будем уподобляться бандитам из Красноармейска. Мы будем приглашать к нам исключительно добровольцев, но уверены, таких найдется немало. Лиза, обещаю тебе, мы не проиграем эту войну». Моя подруга посветлела лицом и после некоторого задумчивого молчания поинтересовалась. «Но кто будет руководить этими тремя дипломатическими группами?» И откуда мы возьмем столько свободных людей для всей этой операции? «Северную группу возглавлю я, южную — Константа, восточную — Кристи или Сильвер», предложил я, но Лиза категорически возразила. «Сильвер нужен будет тут готовить новичков. Да и тебе я по-хорошему запретила бы куда-либо выезжать. Ты еще не выздоровел, да и хватит с тебя уже авантюрных вылазок. Вместо тебя поеду я». «Ты сам утверждал, что у меня хорошо получается вести переговоры. А вместо Кристины я бы посоветовала предложить эту роль капитану Егорову. Он, как никто другой, заинтересован в пополнении. Все-таки на самой границе обитает». Это было неожиданно, но имело смысл. Егоров — опытный и уважаемый командир, который вполне способен справиться с заданием. Если согласится участвовать, конечно. И он наверняка оценит доверие со стороны руководителей полигона. Хорошо. Пригласи сюда на совещание через два часа Константу, Сильвера и Егорова. Остальным совершенно незачем знать о планах противника. Не стоит разводить преждевременную панику. Проснувшись на следующее утро по звонку будильника, я обнаружил сидящую в комнате Лизу Святову. Девчонка, словно нахохлившийся воробей, прикорнула на стуле в углу, завернувшись в свою теплую куртку. Похоже, она дремала и тоже только что проснулась одновременно зазвеневшим будильником. Вместо приветствия лидер девушек, прикрывая зевающий рот ладонью, сообщила «Виктор, у меня две новости, обе плохие, с которой начать. Начни, пожалуй, с плохой». Я сообразил, что если лидер девушек пытается шутить, то новости при всей негативности все же не катастрофические. Тогда слушай первую плохую новость. Сегодня ночью при возвращении с полигона в Восточные Кимры где-то примерно посередине дороги был убит капитан Егоров. Его труп в расстрелянной машине обнаружили наши девчонки, когда шли на ночное патрулирование. Сейчас на месте происшествия находятся Сильвер и представители Восточных Кимринских. Пытаются вести совместное расследование. Они уже нашли несколько гильз и сообщили, что стреляли из 9 миллиметрового пистолета с близкого расстояния. Месть его бывших хозяев, предположил я первое, что приходило на ум. Лиза с сомнением покачала головой. Могли и кимринские, конечно, подловить, но для этого им нужно было знать, что капитан Егоров будет возвращаться ночью с полигона один без охраны. «Думаешь, кто-то из наших?» — уловил я мысль своей подруги. Лиза неопределенно пожала плечами. «Слишком мало данных для каких-либо выводов, и слишком многим Егоров перешел дорогу». Кимринские однозначно не простили ему провала операции по захвату группы полигона. Да и его новые подчиненные, насколько мне сообщали, тоже были вовсе не в восторге от его начальствования. Говорят, он во время своей службы у Кимринских с подчиненными не церемонился и лично расстреливал за нарушение дисциплины. Возможно, кто-то из освобожденных пленников припомнил капитану старые обиды. Да и некоторые наши были с Егоровым на ножах. Я понял, на кого Лиза намекает и поспешил остановить ее. «Нет, в этот вариант я не верю. Да, они действительно собачились между собой, и на вчерашнем совещании опять чуть не подрались, но Сильвер не тот человек, который будет ночью поджидать жертву на дороге. Да и где это случилось? На половине дороги?» Убийца подстерег Егорова возле наспех зарытого рва, преграждавшего единственный путь через лес. Там такая колдобина образовалась после дождей, что машина должна была снизить скорость, на что киллер и рассчитывал. Да, знаю это место. Оно в трех километрах от входа на полигон. Сама представь, как мог одноногий инвалид добраться туда после окончания переговоров, на которых он лично присутствовал. Успокойся, Виктор. Я первым делом проверила Сильвера и нашла того, кто подтвердил его алиби. Иванова Ленка помогала ему подниматься на второй этаж в офицерском корпусе. К тому времени Егоров уже уехал с полигона, так что наш одноногий капитан просто-напросто не смог бы поджидать машину на лесной дороге. Алиби одноногого капитана оказалось непробиваемым, и я облегченно выдохнул. Но все же одна странность в рассказе Лизы меня насторожила. Кстати, а почему он вдруг оказался без охраны? Все наши предпочитают группой ездить, Все-таки прифронтовая полоса, так сказать. И привозили Егорова с охраной. Лиза недовольно поморщилась. «Да как-то случайно вышла из-за нашей неорганизованности. По плану он должен был возвращаться вместе с девчонками группы «Рассвет», которые как раз в ту сторону собирались, менять вечерних дежурных. Но вчерашнее совещание сильно затянулось, сменщицы опаздывали и попросили у меня разрешения уехать одним, без Егорова. Была уже ночь на дворе, и я подумала, что гость у нас останется ночевать, а утром поедет к себе домой с очередной сменой». Ему даже комнату организовали в офицерской казарме. Но капитан предпочел уехать ночью. Сказал дежурному КПП, что тут совсем недалеко, и через 10 минут он будет в восточных Кимрах. Так что произошла глупая цепочка случайностей, которую никто не мог предугадать. Заранее никто из наших или посторонних не смог бы предположить, что Егоров этой ночью будет один. «А что за вторая беда приключилась?» — припомнил я слова подруги про две плохих новости. «Тебя ждет Славка Першин в своей фотолаборатории. Хочет показать тебе кое-что важное», — загадочно ответила Лиза, и, подобрав свои костыли, тяжело встала. «Мне же нужно собираться в дорогу. Как вчера решили на совещании, поеду с дипломатической миссией на север. Нам очень нужны союзники, и даже больше, чем ты думаешь». «Что ты имеешь в виду?» — не понял я. «Иди к Славику, он тебе все расскажет». Лиза явно не хотела раскрывать чужой секрет. Что же, ей действительно удалось заинтриговать меня. Я быстро оделся и направился в фотолабораторию на второй подземный этаж бункера. Славик уже ждал и открыл по первому стуку, сразу же предложив горячий кофе. Я с благодарностью принял обжигающую горячую кружку и огляделся. Завсегдатаем фотосалона я не был, в отличие от девушек Лизы Святовой. В последний раз заходил сюда по какому-то делу пару месяцев назад. За это время помещение разительно преобразилось. Исчезли сырые мрачные стены с обваливающейся штукатуркой, исчезла груда старых покрытых плесенью ящиков, освещаемых тусклой аварийной лампочкой. Комната приобрела вид рабочего кабинета. Качественный ламинат на полу, цветные обои, куча стеллажей с каким-то фотооборудованием, переносные лампы, компьютер для обработки снимков. Везде на стенах, стеллажах и даже на потолке я видел сотни прикрепленных фотографий. На большинстве снимков были знакомые девчонки из первого отряда, хотя хватало и фотографий инопланетных летающих кораблей под разными ракурсами и с разным приближением, а также пейзажей полигона и окрестностей. «Командир, смотри, что я обнаружил!» Славик протянул пухлую пачку распечатанных фотографий. «Я посмотрел на первый снимок». Застава при въезде в Дубну. Хорошо укрепленный блокпост. Бетонные блоки, пулеметные гнезда, металлическая шипастая лента поперек дороги, два десятка внимательных напряженных бойцов у амбразур. Внушает уважение, но вроде ничего необычного. — Ты дальше снимки полистай, — предложил фотограф в виде непонимания на моем лице. На следующих нескольких снимках был тот же блокпост с близкого расстояния. Неплохо экипированные солдаты, хотя большинство из них тоже молодежь старшего школьного возраста. Качество некоторых снимков оказалось совсем неважным. Фотографировал Славик втихаря из-под полы, так как не было понятно, разрешена ли съемка. Вот второй блокпост, поскромнее первого. Но зато на нем, как припоминал я, наш кортеж из трех машин задержали едва ли не на полчаса. Охранники оказались не в курсе прибытия делегации соседей. К счастью, досадное недоразумение все же разрешилось, и людей полигона пропустили дальше. «Вот тут начинаются чудеса», — предупредил Славик Першин, когда я дошел до следующей группы снимков. «Это мы выгружаемся из машин, и вот нас вышли встречать. Смотри внимательнее на людей из охраны Ярослава Якименко». Я долго вглядывался в фотографию, выискивая что-нибудь необычное у телохранителей главнокомандующего союзников. И тут внезапно до меня дошло, и я взял в руку самый первый снимок, сравнивая. «Да это же бойцы с первого блокпоста!» «Точно, вот этого я запомнил, и вот этих двоих!» «Только форма у них на этом снимке стала другой!» «Именно!» — воскликнул фотограф, после чего одним большим глотком допил оставшийся у него в кружке кофе. «Я сперва даже не поверил, а потом стал внимательнее смотреть, и на тебе!» Эти люди и бойцы с блокпоста на въезде, и охрана руководителей Дубны, и те солдаты, которых мы встретили по пути к многоэтажке, и потом в столовой тоже они были, и у железнодорожного вокзала охранники тоже они. А бойцы со второго блокпоста засветились и как охранники у канала, и как повара, и даже с девчонками нашими тоже они подрались. И блокпост на железной дороге тоже они. Но зачем этот цирк нужен нашим соседям, удивился я. Да, в Дубне нам устроили целое представление. Вокруг нас постоянно находились две или три группы актеров, которые постоянно переодевались и создавали видимость многочисленного населения и крупной армии. На самом деле я проанализировал все кадры и пересчитал снятых там людей. У меня получилось порядка 47 разных человек, включая коменданта Дубны и двух военных лидеров. Не всегда на кадрах лица четко видно, так что, может, чуть больше. Но в любом случае наши союзники располагают армии всего в 55 человек максимум. Но в тот день, когда они нам помогли, они выставили отряд в 45 человек. И еще 15 заняли аэродром Борки. А кто-нибудь видел эту группу в Борках? Лиза Святова, которая привела тогда подкрепление из Дубны, сама этот второй отряд не видела, только слышала о нем со слов Екименко. Но даже если этот второй отряд и существует, это не меняет картину. У наших соседей порядка 60 бойцов, из которых большая часть слабо подготовлена. Похоже, малая численность армии и есть главный секрет наших соседей. Я призадумался. Многие мелкие детали и недомолвки в общении с соседями из Дубны становились понятными. Дубна неотвратимо проигрывала войну Кимрам, и после трехмесячной блокады находилась в критическом положении. Союзники едва могли имеющимися силами держать оборону канала, разделяющего противоборствующие стороны. Кимры же за счет новых территорий быстро набирали силы и вскоре смогли бы уже захватить Дубну решительным штурмом. Похоже, поступивший от полигона призыв к совместной атаке для соседей явился тем чудом, на которое еще продолжали уповать в Дубне. Соседи, выпавшие им шанс оценили? и пошли ва-банк, кинув в атаку по восточному берегу Волги чуть ли не все свои силы, так как терять им уже было нечего. Да, мы тогда победили и отшвырнули врага с восточного берега Волги. Дубна сумела вызволить еще десять своих бойцов из плена, что для них было очень заметным пополнением. Но, похоже, полигону надеяться на сильную, могучую армию Дубны и Конакова в предстоящей зимней кампании стало бы ошибкой. и тем приоритетнее становилась задача набрать еще людей в самое ближайшее время. Я взял рацию и вызвал фурию. «Я знаю, что ты хочешь мне сказать», — прервала меня Лиза с первых же слов. «Задача дипломатов усложнилась, но мы уже в машинах выезжаем за КПП. Постараемся сделать все, что в наших силах».